Екатеринбург. Съёмная квартира на Южной Уральской. Покарений нет. Ограничения на убийство неверных. Аллах предписывает нам правоверным убивать всякого, кто препятствует становлению законов шариата. Откройте Коран. Умар сделал паузу. Члены его группировки, рассевшиеся на полу конспиративной квартиры вокруг своего лидера, послушно зашелестели страницами. Сура 2, Корова, 175-й аят. Для вас возмездие и жизнь. Умар процитировал предложение, не глядя в Коран. Пропагандистская теория, освоенная в чеченском лагере боевиков, точно засела у него в голове. Мы должны сражаться, исполняя волю Аллаха, потому что те, которые уверовали, сражаются на пути Аллаха, и те, которые не веруют, сражаются на пути тагута. Сражайтесь же с друзьями сатаны, ведь козни сатаны слабы, сказано в Коране. Каждый день каждый час каждое ваше действие должно быть направлено на борьбу с неверными в каране сказано и убивайте их где встретите и изгоняйте их оттуда откуда они изгнали вас ведь соблазн хуже чем убийение умар рафкат поднял руку остальные члены группировки повернули в его сторону головы я хочу задать тебе вопрос можно задавай умар пристально посмотрел на сподвижника Равкат больше других проявлял чрезмерную активность на занятиях, и с одной стороны, это было на руку Абдуллину. Джихад нуждался в активных людях, а в предприимчивости Равкату никак нельзя было отказать. Но с другой стороны, Умар не был хорошо знаком с этим человеком, а Равкат настораживал Абдуллина. Как я могу доказать свою верность Аллаху? спросил Равкат. Ведь акции, которые мы проводим, происходят не каждый день, а я хочу проявлять себя как верный солдат Всевышнего и ежедневно бороться за волю Всевышнего. Что мне сделать, Умар, чтобы Аллах поверил, что я верный солдат? Умар ненадолго задумался. Головная боль, которая преследовала его сегодня с самого утра, теперь становилась и вовсе невыносимой. Хотелось выпить стакан вина и забыть обо всем. Но Абдулин заставил себя прервать подобный ход мысли. «Слушайте все», — сказал он после небольшой паузы. «В первую очередь вы должны соблюдать десять столпов исламского джамаата. Понимание, знание и твердое убеждение в исламе, джихад и призыв. Искренность». Стремление мусульманина своим джихадом к лику великого Аллаха. Работа над собой, создание исламской семьи, наставление общества на правильный путь, работа по распространению ислама в мире. Джихад борьба разными методами за установление власти Аллаха. Жертвование принесение в жертву самого себя, своего имущества и семьи ради приказов и повелений Аллаха. Повиновение, подчинение приказам и немедленное их исполнение, полное повиновение в непреременимом джихаде, стойкость, упорство в работе и джихаде для достижения намеченной цели. Освобождение полная приверженность своей идее и отречение от всех иных принципов и идей. Братство слияние душ и тел узами идеологии. предпочтение своего брата самому себе. Умар поднялся. А теперь главное доверие. Это уверенность солдата Аллаха в своём командире. Эти правила касаются каждого. С того дня, как вы впервые появились на конспиративной квартире джимаата, вы не принадлежите себе. Если раньше кто-то из вас мог забыть, что он солдат Аллаха, то теперь никто не имеет на это права. Всеми вашими действиями буду руководить я. Умар обвёл взглядом присутствующих боевиков. Холодный прищур его истребинных глаз был хорошо известен членам группировки. Никто из присутствующих не пожелал бы вызвать гнев этого человека. Это основное условие вашего участия в группировке, продолжил он. Без своего разрешения я запрещаю вам рассказывать кому-либо о том, что вы вступили в священную войну с неверными. Даже ваши родственники не должны этого знать. Умар потёр пальцами виски, боль усиливалась. Когда наши братья воюют в Чечне, мы тоже с вами должны перейти на боевое положение. В первую очередь, мы должны быть глубоко законспирированными. Вы хорошо поняли мои слова? спросил он в завершении речи. Окружающие закивали. Равкат, не спуская глаз, смотрел на предводителя. "Равкат!" рявкнул Абдулин, привлекая внимание чеченца. "Да, Умар," испуганно пролепетал тот. Теперь отвечаю на твой вопрос. Умар, удовлетворённый реакцией, которая последовала за его обращением к Равкату, продолжил начатую проповедь. Я разрешаю вам вербовать новых людей для борьбы с неверными. Уже завтра некоторые из вас приступят к выполнению своих заданий. Я поручаю тебе, Равкат, вербовку новых членов нашего отряда. «Начнешь в мечети, выбери наиболее набожного мусульманина среди мужчин и приведи его сюда, на эту квартиру. Об остальном я позабочусь сам». «Где мы должны встречаться с новобранцами, Умар?» – подал голос Айрат. «Пока вы будете приводить их сюда, на эту квартиру». «Наш отряд уже приобрел много бойцов, и я понимаю, что вся группа вскоре не сможет размещаться здесь. У меня в планах открыть лагерь по подготовке боевиков». На территории пригородного леса под Екатеринбургом. Там у нас будет своя база. Там мы разместим тайники с оружием, запасами пищи, литературы и так далее. А пока приводите их сюда. Омар, а что будет дальше, когда мы создадим отряд? спросил один из новичков. Омар злобно улыбнулся. Наш отряд должен разрастаться, пока на территории, где мы обосновались, не будут установлены законы шариата. В городе не должно остаться ни одного неверного. Ждать долго не придётся. Вы должны, не останавливаясь ни на секунду, вести джихад. Наша основная задача приносить финансовые средства, а для этого вы просто должны подчиняться мне. Я планирую акции, которые позволят нам накапливать денежные средства для приобретения оружия и боеприпасов. Тех, кто не хочет жить по законам шариата, мы будем уничтожать. Придёт время, И мы будем нападать на промышленные объекты, на объекты стратегического назначения. С каждым произносимым словом Умар входил в раж. Чуствовали это его сподвижники и чувствовал он сам.